Граф понял это, и его темно-синие глаза, встретившись с ее карями, немного подобрели. «Я Даниэль де Санварен», — капитулировала девушка. Она понимала, что этот человек не удовлетворится только половиной ее истории, не успокоится, пока не будет знать все и добьется от нее правды, сломив любое сопротивление так же легко, как волна прилива смывает на своем пути хрупкую плотину. Тлевшая в камине сырое полено вдруг вспыхнула ярким пламенем, осветив взлохмаченные локоны Даниэль и придав розоватый оттенок ее спутанной прически под мальчика. Граф глубоко вздохнул, как будто о чем-то вспомнив. — Вы дочь Луизы Рокфорд? — в упор спросил он. Даниэль чуть заметно кивнула головой и прошептала. — Да, это моя мама. Таким образом, вы, Даниэль де Сан-Варен, внучка Антуана, герцога Сан-Варена. Так? Была ею. Даниэль опустила взгляд в стоявшую перед ней тарелку. Граф же, посмотрев на нее с удивлением, вновь наполнил свой бокал. «Была? Как это понимать? Мой дед умер. Насколько я помню...» «Луиза вышла замуж за его старшего сына. Таким образом, вы являетесь дочерью герцога де сан -Варена. «Мой отец тоже умер». Граф задумчиво потягивал вино из бокала. «Итак, герцог умер». Тем не менее, Линтон не сомневался, что история девушки только начинается. Теперь надо было дать Даниэль возможность отдохнуть, прежде чем она сможет или захочет рассказать все остальное. Блеснувшие в ее глазах слезы не ускользнули от внимания графа. Но почему же, во имя чего, дочь одного из старейших и знатнейших семейств Франции вынуждена вести жизнь голодного оборвыша в темных переулках Парижа. Вы научились говорить по-английски у своей матери? Граф пододвинул к себе вазу с фруктами, взял одно яблоко и, изящно разрезав его на мелкие дольки, размешал в розетке с малиновым вареньем. «Интересно, когда эта девчушка в последний раз пробовала подобный десерт?» — подумал он. Линтон предложил такую же розетку Даниэль, но та отрицательно покачала головой. «Хорошо. Закончите трапезу чуть позже. Может быть, аппетит проснется, когда вы освободитесь, наконец, — от накопившегося в душе страшного груза. Линтон вдруг поймал себя на странном желании посадить эту несчастную оборванку к себе на колени, убаюкать как маленького ребенка и постараться утешить. Тогда, возможно, она ему все расскажет. Но нет. Чтобы Даниэль де Сан-Варен не испытала в своей жизни, это произошло, когда она уже стала взрослой, и выведать у нее что-либо простыми ласками или утешениями не удастся. Кроме того, не стоит форсировать события. Граф Линтон задумался. Прошло несколько минут, и вдруг в наступившей тишине — раздался тихий голос Даниэль. «Говорите по-английски, дитя мое», — прервал ее Линтон. «Это поможет взглянуть на все происшедшее с вами со стороны и более беспристрастно». Даниэль чуть заметно кивнула головой в знак согласия. Когда же заговорила вновь, голос ее звучал.